Глава 5. На стыке. Я сидел на земле, облокатившись о стену, и смотрел на Ошу. Оша, застыв как статуя посреди дороги, смотрела на меня. Мы просто, не меняя поз, глядели друг другу в глаза. Не знаю, о чём думала девушка, а я просто не понимал, как мне себя вести. По ощущениям прошло пару часов, пока меня отпустила первая волна оцепенения. Я поднялся на ноги и пошёл ей навстречу. В метрах в 3 от неё остановился. Не знаю почему, будто знал, что так нужно. В следующий миг девушка пошла мне навстречу. Она приблизилась так близко, что я почувствовал запах цветов. Забавно, что Хельга пахла так же. Подойдя почти вплотную ко мне, она замерла на миг, будто решаясь на что-то, а потом обвила шею руками. И прижалась ко мне всем хрупким тельцем. Я почувствовал, как следом за руками меня стали обплетать её волосы. Я в ответ тоже приобнял её. Внутри меня разлилось мягкое тепло. Зарывшись лицом в тёплую макушку, я поцеловал её. На моём лице расплылась улыбка. Я вдруг почувствовал дыхание её на своей шее, а потом услышал шёпот: "Отец". Она немного помолчала. "Знаешь, Я больше не должна чтить метку матери и могу убить тебя прямо сейчас. Я вдруг почувствовал, как волосы, всё ещё оплетающие моё тело, будто это какие-то щупальца, стали меня сжимать сильнее или подчинить тебя себе. Мягко говоря, мне стало не по себе. Девушка сделала глубокий вдох, и мне показалось, что она улыбается. Ты не мой отец. И уж точно ты не мать. Вы, люди, другие. Я думала, вы ущербны и глупы. А вы просто другие. Я почувствовал, как мои ноги оторвались от земли. Я не мог пошевелиться, хотя, если честно, я и не пробовал. Несмотря на происходящее, я был удивительно спокойным. Ты ещё будешь учить меня? Да, Оша. Хорошо. Я рада, что ты меня нашёл. Я Моё тело чувствует к тебе теплоту. Я вновь ощутил землю под ногами, а волосы вновь встали лишь нежно касаться меня. Быть человеком это совсем по-другому. Я не был биаром, и мне не с чем сравнивать, ответил я. Но в моём времени быть человеком значило нечто совсем другое. Да и тело было не такое функциональное. Ты мне расскажешь? спросила она. Расскажу, дочка. Она поцеловала меня в щёку и отступила на шаг. Вижу, вы уже и сами договорились, услышал я бормотание Старрекса. Только сейчас я увидел, что Оша была не одна. Её окружал десяток парней, причём один из них смотрел на меня округлившимися от удивления глазами. И чего это он? Вроде раньше не встречались. Остальные выглядели потерянными. Ты представишь меня своим товарищам? спросил я у Оши. Это Растерянно протянула она: "Люди? Мужчины?" "И правда мужчины, даже и не поспоришь", ведь...» пробормотал я. "Здоров, парни", бодро поприветствовал я их. Однако в ответ последовали редкие робкие кивки. "Оша, а с ними всё хорошо?" "Хорошо", последовал лаконичный ответ. "Хм, может их старекs покусал?" пробормотал я. Девушка оглядела парней внимательным взглядом. "Нет, Он их не кусал, уверенно ответила Оша. Так, а ты на них как-то воздействовала? Почему ты спрашиваешь? спросила Оша. Это имеет значение? Этот её вопрос окончательно меня добил. Но вообще-то да. У людей принято знакомиться, общаться, да и интересоваться делами. А вот промывать мозги и превращать в болванчиков не принято. Что такое болванчик? Невозмутимо спросила девушка, явно пропустив мимо ушей мои замечания: "И что такое промывать мозги?" "Ну, но... произносить общеизвестные фразы и находить для них объяснение это не одно и то же. Хм, ну, болванчик это такая кукла. Ну, или марионетка, наверное, это лучше подойдёт. Человек, который подчинён чьей-то воле, он не способен принимать решения за себя, но выполняет, что прикажет хозяин." Оша немного задумалась. Вы люди не умеете общаться как Биары. А когда я обращаюсь к кому-то, люди не отвечают, просто начинают делать то, что я им говорю. Я задумался. Оша говорила со мной голосом, но я чувствовал, что она дублировала всё сказанное мысленно. А я почему тогда нормально тебя воспринимаю? Да и Старрекс вроде в порядке. Ну, вернее, более самостоятелен, чем вот эти ребята. У тебя метка матери, а он другой. Туманно пояснила девушка: "Слушай, я прочистил горло. Не хочу читать тебе нотации, но вряд ли этим парням понравилось такое обращение. По-моему, всё нормально", задумчиво ответила Оша. "Мы рады служить нашей госпоже", заторможенными, ничего не выражающими голосами уверили меня парни. "Ага, ну так-то ладно", усмехнулся я. Все сомнения остались в прошлом. Я изучала ваши обычаи. Многие мужчины теряют голову и ведут себя неразумно, тоскаясь за наиболее яркими женщинами. Это цитата. Я самка, не вижу ничего в этом странного. Ваши женщины тоже воздействуют на сознание мужчин. Ага. Что ещё интересного ты успела узнать? Меня так озадачило это объяснение, что я не нашёлся, что ей ответить. Что если мужчина касается самки, "И его за это не нужно убивать", продолжила Оша. "Что, а?" Я едва поперхнулся. "Я не стала сразу убивать его", она указала пальцем на парня, который продолжал пялиться на меня выпученными глазами. "И, кстати, он потенциально очень сильный самец. Возможно, с ним следует зачать потомство". "Всё, хватит", перебил я. "Дальше можешь не продолжать". Я почувствовал, что ещё чуть-чуть и мой мозг вскипит. Оша никак не отреагировала. Так же стояла рядом и смотрела на меня. Лучше расскажи, как получилось, что ты такая. Я вдруг понял, что на улице почти нет людей, а редкие прохожие обходят нас по очень широкой дуге. Девушка направилась к стареку. Сопровождающие тоже двинулись следом. Они встали поодаль, окружив нас полукольцом. Она подошла к стареку, провела ладошкой по его броне, при этом несколько прядей её волос будто живые тоже скользнули по его торсу и голове. Вот не понимаю, как это происходит. Вроде у неё не такие длинные волосы, примерно до талии, но они повсюду достают. К тому же, порой кажется, что под волосами скрываются толстые плети, типа щупалец. "Какая?" наконец ответила она, взглянув на меня. Я только сейчас обратил внимание, насколько у неё мягкий голос. Интонаций было мало, но они были очень выразительными. Я, похоже, только сейчас понял, от чего у меня всё это время перехватывало дух. Может, эти парни и правда влюблённые ухажёры. Но ты теперь человек, не богомол. Старекс осторожно обернулся и окинул девушку задумчивым взглядом. И у тебя нет щупалец. В общем, как это произошло? В вашей системе стоит защита против таких случаев? Я обошла её. Ты дал мне другой чип. Должен был дать урезанный, но дал дублирующий. Тело я выбирала сама. По вашим стандартам. Это тело наиболее эффективно. Оно красивое. О, ты наконец стал оценить красоту, улыбнулся я. Нет, но люди её ценят. Глупо этим не пользоваться. Справедливо, согласился я. Сами заслужили. «Красота в глазах смотрящего. Вы и так говорите. Ваши глаза очень красиво видят материальный мир». «А до этого как ты видела?» «Функционально». Я задумчиво покачал головой. «Ладно. Основной вопрос. Возьмешь ли ты меня в свою команду?» «Команду?» Она на миг задумалась. Я понял, что она ищет что-то в интерфейсе. «Да. Я буду рада, если ты присоединишься ко мне. К нам». «Отлично». «А чем вы собираетесь заниматься?» «Как я погляжу, хорошо вооружен только Старрекс. И вот этот молодой человек с глазами на выкате». «Я выбирала людей из неопытных новичков, но с большим потенциалом. Ваша система дает много возможностей, но многие их не видят». «Мне теперь самому интересно, что ты там такое разглядела». «Скоро поймешь». Она повернула голову на бок. «А ты ведь знаком с той женщиной?» «С какой?» Спросил я, хотя уже догадывался о чём она. "Стой, что убило мою мать и меня?" Голос спокойный. "Впрочем, как я понимаю, это оше свойственно. По взгляду тоже ничего не понять. И ведь не угадаешь, что она выкинет, получив ответ. Я с ней знаком", наконец ответил я. "Она сильная, смогла убить двух матерей и меня. Ты расскажешь о ней? Ты хочешь ей отомстить?" Осторожно поинтересовался я. Уже нет. Я больше ничего не чувствую относительно прошлой жизни. Сейчас я на стыке двух начал. Я не знаю теперь, за что я имстить. Так расскажешь о ней? Расскажу, кивнул я. Оша тоже кивнула. А я вдруг заметил, что один из её локонов проник в старексу под шлем и что-то там ковыряет. Нет, наверное, у меня галлюцинации. Хотя в случае Оши ни в чём нельзя быть уверенным. Отведя глаза в сторону, чтобы не смущать своё сознание, я спросил о другом. Так для чего ты собираешь бойцов? Мы будем, будем охотиться. охотиться. Оша и Старек ответили одновременно, будто один человек на два голоса. И на кого же? Сначала, Сначала на сильных животных. животных, снова ответили синхронно. Потом на матерей и биаров. На этот раз только Старек. Нам, мне кажется, он не стал бы называть маток матерями. А потом на королеву Биаров. На этот раз только Оша. Ты ведь говорила, что она очень сильная, возразил я. Мы должны стать сильнее, ответила она и села прямо на землю. Я купила снаряжение для них. Она кивнула в сторону окруживших нас парней. Но мне нужны ещё деньги. Ты дашь? Дам. Куда же я теперь денусь? Хорошо. Выходим через 15 минут. На протяжении всего диалога меня не покидало ощущение, что происходит что-то неладное. Что именно? Да откуда я знаю? Единственное, что заметил, Локан Оши всё так же продолжал копошиться под шлемом Старрекса, но было что-то ещё. Ладно, что думать лишнего? Я при деле. Нашёл Ошу. Блин, я же хотел забить на это дело, побороть свои эмоции, а она сама нашлась. Ну не круто ли? А сейчас мы с ней и её друзьями пойдём на охоту. Прямо в семейное идиллие. Ну что? Вперёд. Интерлюдия первая. Сбой. В комнате с белыми стенами сидел мужчина в белом халате. Больше всего он напоминал доктора. Я твёрдо заявляю, что человечество должно оставить в покое планету «П-Е-К-1-0», — произнёс мужчина в халате, при этом его крупное лицо оставалось спокойным. «Местные разумные существа — это не просто гигантские насекомые. Вся планета — это единый организм, а люди — инфекция, которую необходимо убрать». «Вы можете как-то аргументировать это заявление?» Лицо второго собеседника осталось за кадром. «Биары или матери...» Как себе называют эти существа? Это не королевы ульев, принялся объяснять мужчина в халате. Они скорее орган, мозг, если позволите. Тело Биара это скала, в которой они живут. То есть вся скала живая. Вы только вдумайтесь. Её пещеры это как кровеносные сосуды. Когда внутри скалы есть мать со своими детьми, пещера резонирует и пульсирует. Она наполнена жизнью и разрастается. И как же каменная пещера может расти? спросил невидимый собеседник. Как ребёнок вытягивается, взрослеет. Более того, все пещеры соединены между собой. Я ведь говорил, что вся планета живая. У Биаров есть королева. Она способна чувствовать всю планету целиком и даже общаться с ней. Каждый рудник, который люди вырабатывают, доставляет боль планете и ведёт к её гибели. Биары же сохраняют всё в гармонии. То есть вы утверждаете, что вся планета живая и эти существа с ней взаимодействуют. Более того, все планеты, когда-либо колонизированные людьми, живые. Но только на Пекле эта жизнь развивается. Планета цветёт и хорошеет с каждым годом, в то время как ваша Земля Давно превратилось в полутруп. Но сейчас на земле экология значительно улучшена. Не осталось пустынь, баланс восстановлен. Города всё больше напоминают леса, а не урбанистические катакомбы. Вы просто нанесли прощальный макияж на начавший пованивать труп. Кого вы пытаетесь этим обмануть? Я вижу ситуацию трезво. Вы, похоже, тоже её видите. Но говорите, что всё в порядке. Вы лицемер. Давайте вернёмся к планете ПЕК-1-0. -E вы утверждаете, что пещера и планета в целом живая. Как это выражается? Поморщившись, мужчина всё же продолжил гнуть свою линию. «За вами наблюдают». Глаза мужчины в халате сверкнули. «Видят ваш вред, но они нападают. Изучают, чтобы вы ничего не заподозрили». Никто не планирует вести с вами долгих войн. В один прекрасный день вас просто не станет. И вам остаётся только надеяться, что матери посчитают достаточным стереть вас с лица лишь планеты пекла. Но мы ведь понимаем, что это неэффективно. Вот и матери понимают. Поэтому скоро не станет всех людей. Что вы чувствуете, говоря, что всех людей скоро не станет? Спросил невидимый собеседник. Чувствую, что скоро будет побеждена болезнь, отравившая столько живых миров. Но вы ведь причисляете себя к числа людей. Что? О, нет. Я пинаколада для матери. А вам ещё только предстоит распрощаться с вашими мозгами. Мужчина в халате немного изменил позу, и стало понятно, что на нём смирительная рубашка. Запись остановилась. Как видите, коллеги, значительные улучшения очевидны. Докладчик, он же руководитель группы реабилитации, повернулся к членам Совета безопасности. Объект больше не агрессивен. Речь вполне понятна. Вы в прошлый раз делали доклад о том, что объекты, попавшие под влияние этого вида, больше не могут называться людьми. Это правда так? раздался вопрос из противоположной стороны зала. Боюсь, что да. Они могут представлять угрозу, по крайней мере, первое время. К тому же, IQ и активность их мозга, и правда, увеличивается на 30%. Имеются и физические отклонения, но мы ищем способ реабилитировать. Считаете ли вы правильным отключение таких объектов от системы? Вопрос явно задал парень. То, что их нужно изолировать, это очевидно, но лишить их возможности переродиться, я думаю, проведено ещё слишком мало исследований. Я вас услышал, Если ни у кого больше вопросов не осталось, думаю, заседание можно считать закрытым. Будем ждать дальнейших отчётов. Клод Гордон сидел в кресле и слушал доклад о системном сбое. Он едва не рассмеялся, когда увидел запрос с пометкой срочно. У него полгорода разнесено, а тут системный сбой. Вот смотрите, принялся докладывать технический специалист. Кто-то давно проверяет на прочность и уязвимость нашей системы. Безопасность пройдена настолько изящно, что никто ничего не понял. Но я расставил небольшие ловушки и постоянно вижу новые попытки проникновения. Все дело в том, что чип, попавший аборигену, не был ограничен. Понятное дело, что так часто бывает, и до этого всегда все было нормально. Но в этот раз существо не только разгадало код, но и взломало систему. Ну и... Гордон почти не слушал причитания этих норя. «Вот здесь» — на экране появился целый каскад графиков. «Мы видим большой всплеск смертей в секторе Туманные холмы. Если быть точнее, 7305. А запросов на воскрешение — 7306. На один больше. А еще в этот момент был убит один из наблюдаемых биаров, в которого был помещен чип. У меня не так много времени. Давайте к сути». Нахмурившись, попросил Клод: "У меня есть более важные вопросы, чем сбой в программе". "О, поверьте, важнее вопросов у вас нет. Биара взломала систему и получила доступ к базам знаний. Более того, она смогла переродиться в нашей системе. Пока не знаю как, но смогла. То есть как переродиться?" Нахмурился Гордон. "Она погибла, а потом возродилась, как мы. Твою мать. Что ты несёшь?" Осознание проблемы обрушилось на него ледяной водой. Я отследил её. Она в зелёном мыще. Система уже воспринимает её как человека. Чёрт. Отправь все данные. Я Мне нужно подумать, как с этим быть. Немного подумав, он спросил: "А как ты вообще её обнаружил? Там же столько смертей было". Гордон втайне надеялся, что произошла какая-то ошибка. И сбой заключался в том, что система разглядела в какой-то девушке бывшего монстра. Совершенно случайно, пояснил техник. Она в системе определилась как новичок с почти нулевыми параметрами. Ну, собственно, как и должна. Однако меня поразило вот что: она смогла изнутри капсулы голыми руками разломать бронированное стекло. Похоже, у Гордона появилась новая проблема. Её не отложишь в долгий ящик. Ладно. Главное это команда. Ну и финансы. чтобы услуги этой команды оплатить. Вольф в третий час шагал чуть позади Оши. Несмотря на долгий путь, он совсем не устал. Он всё видел, всё понимал, мог совершать действия, необходимые для удовлетворения её пожеланий. Но на этом всё. Между его желаниями и его телом была стеклянная стена. Хотел он сейчас много чего, но не мог. Порой у него получалось пробиться сквозь эту пелену и сделать хоть что-то из того, что ему было необходимо. Но на это уходило столько усилий, что он давно плюнул. Какой-то хитрый гипноз у этой бабёнки. Он найдёт способ выбраться из этой передряги. Но ну, сейчас нужно потерпеть и выждать удобный момент. Старрекс, сволочь, похоже, всё понимает и вообще никак не реагирует. Вулф подавал ему уже столько знаков, что даже умственно отсталый заподозрил бы неладное. Молокососов, в которых Оша собрала будто подснежники, прогуливаясь по городу, Вольф вообще в расчёт не брал. Складывалось впечатление, что им всё по барабану. Что воля, что не воля. Что там происходит? Кто нас себе подчинил? Ну, хоть пределе будем. Недоноски какие-то, если короче. Вольф даже намёков на сопротивление с их стороны не заметил. А новый паренёк, похоже, с ней заодно. Да и со Старексом он был знаком. Стоп. Да они же это с самого начала планировали. Похоже, Вульф попал гораздо серьёзнее, чем могло оказаться на первый взгляд. Понять бы ещё, зачем им нужны молодые, неопытные бойцы. Да уж, скоро он, похоже, обо всём узнает. Паранойя Вульфа начала приобретать ещё более серьёзный характер, но тут парень заговорил с Ошей. Я могу предположить, что у биаров самцы не имеют своей воли, а у нас мужчины отличаются особенно глубоким интеллектом. Парень говорил негромко, но Вульф шагал на таком расстоянии, что слышал каждое его слово. Я уверен, что большинство этих парней гораздо умнее меня и вполне могут быть тебе полезны как советчики. Из этих? Девушка окинула взглядом ширенгу безвольных марионеток во главе с Вульфом. Ну да. Ты ведь просто не дала им шанса. подавила волю и заставляешь делать то, что тебе нужно. У людей принято договариваться. Если я с ними начну договариваться, они разбегутся, ответила со скепсисом Оша. Сейчас да, но если бы ты изначально начала с разговора, то скорее всего, вы смогли бы договориться. Не унимался парень. Но зачем? Они и так делают, что я хочу. Ты просто пока не понимаешь прелести командной работы. Они могут хотеть делать что-то для блага общего дела. И поверь, результаты улучшатся, да и парни будут более продуктивны. Этот мужик уже начал нравиться Вулфу. Да, это не так беспроблемно, как просто приказать, придётся считаться и с мнением окружающих. Но люди живут среди равных и стараются договориться. Для нас это нормально. И что? Мне нужно их сейчас отпустить? Или начать обсуждать условия сотрудничества. Покажи свою полезность, предложил парень. Покажи, что понимаешь их. Ты уже продемонстрировала, какой ты можешь быть. Теперь покажи свою хорошую сторону. Они ведь соображают что-то. Оша кивнула, а Вулф совсем перестал что-либо понимать. Но «Ну вот, например, продолжил парень. Не знаю, в курсе ли ты, но все сюда попадаются огромными долгами. Покажи, что ты можешь им помочь. быстро избавиться от долга. А как я им помогу? нахмурилась девушка. Мы ведь идём на охоту, верно? Охотиться будем на животных. Местные животные дорого ценятся. Мне и самой нужны эти животные, нахмурилась Оша. Зачем? Мне нужны их головы, невозмутимо ответила она. Лицо у парня сразу немного осунулось. Тебе они до сих пор нужны? Оша кивнула. Так, ладно. Кроме голов Тебе ещё что-то нужно? Девушка отрицательно покачала головой. Ну вот, тушки можно продавать. Я так парень, видимо, хотел что-то сказать, но запнулся на полуслове. В общем, можно. Я подумаю, кивнула девушка. Слушай, ты ведь теперь человек. Зачем тебе голова других животных? задал новый вопрос парень. Я становлюсь сильнее, ментально. И как это связано с твоим новым телом? — спросил парень. — Так же, как и с моим прошлым. Вы, люди, можете так же. Просто живете только в материальном мире. — Даже спорить не буду, — поморщился парень. — Чьи-нибудь мозги чисто технически я запросто могу сожрать. Но делать этого не буду. — Дело не в мозге, — покачала головой девушка. — Вернее, не в материальной оболочке сознания. Вы даже не подозреваете, какой огромный потенциал скрывается в вас. Люди затрачивают огромное количество энергетических ресурсов, чтобы создать комфортные условия для своего физического тела. Вы даже не догадываетесь, насколько это мелко. Это стагнация вашего вида, так я думала. Видела всю глупость этого, потому что для биаров ключевым является духовный мир. Звучит как эзотерика, хмыкнул парень. Достигнув достаточной силы, мы можем даже жить за пределами тела. Но люди живут совсем иначе. Ваше тело предназначено для жизни в физическом мире. Человеческая оболочка и правда отличный инструмент для познания материального мира. Но вы так сильно ограничили себя рамками физических потребностей, что без подсказки вы никогда не сможете поместить материальное тело в мир духовный и наоборот. Не сможете устремление духа переместить в материальный мир. Ах, слышали бы тебя сейчас бизнес-тренеры моей современности. Покачал головой парень. Мы пришли, перебило его Оша. Да? И что здесь? Парень окинул глазами обширный пустырь. Гнездо. Четверо мужчин застыв подобно статуям, смотрели на королеву матерей. Она уже несколько дней изучала новый мир. Королева видела, что у людей есть и другие, более удобные способы получения знаний, но пока не могла к ним пробиться. Нужен был какой-то внутренний орган, который есть только у людей. Люди совсем другие. Они как новорождённые дочери, которых матери не выпускают из яиц, пока те не научатся мудрости. Спешат всё попробовать, до всего дотянуться, при этом совершенно не понимают, что делают, и не видят общей картины. Королева видела из уродливые миры. Она содрогалась от мысли, что люди хотят с её родной планеты сделать то же самое. Но сейчас королеву гораздо больше обеспокоило другое. Непокорная дочь была убита. Королева знала и чувствовала это, но она снова продолжает набирать силу, снова продолжает поглощать живых существ. Образ дочери изменился, но это она, более безумная, другая, но это та самая дочь, которая была умерщвлена. Пока что она ещё слишком слаба, чтобы представлять угрозу. Но королева знала, что это ненадолго. Не нужно оставлять даже намёка на возможную победу. Было ещё кое-что. Люди оживают после смерти. Это уже не секрет для королевы. И похоже, что для молодой дочери эта возможность тоже открылась. Люди не так бесполезны, как могли показаться. Нужно найти доступ к их знаниям и возможностям.